Глава 7. Покинув участок Демидовых, я пошла по дороге, одновременно набирая номер Локтева. Но Андрей не отвечал. Дойдя до нашей калитки, я увидела на парковке машину Игоря и приуныла. Маша, Феликс и Александр Михайлович умчались по делам, а Гарик, любимый сыночек Зои Игнатьевны, остался. Он очень упорный и не отстанет от меня со своей съедобной втулкой. Я опять схватилась за мобильный, но на сей раз набрала домашний номер. Из открытых окон особняка донеслась стрель. Пришлось долго ждать, пока домработница отзовется. Я почти потеряла терпение, когда, наконец, раздалось. «Алло!» «Люся, слушай внимательно», — велела я. «Хозяев нету, все умчались», — закричала домработница. «Когда вернуться, не знаю, в столовой один Игорь. Могу его позвать». «Люся, это я, Дарья». «Ее нет!» «Я здесь!» «Где?» «В телефоне!» «Не могу вам ее мобильный дать, скажите, кто хозяйку ищет, звякну ей сама, если разрешит, вот тогда...» «Люся, успокойтесь!» «Так я не нервничаю, чего дергаться?» «Людмила, с вами разговаривает ваша хозяйка Дарья Васильева». «Вы дома?» «Незаметно вошли, а чего по телефону звоните?» «Я во дворе». «Если посмотрите из окна гостевой комнаты, то увидите меня». Через пару секунд Людмила свесилась наружу. «Думала, кто-то шутит, прикидывается вами». Я, успев подойти к окну, попросила. «Пожалуйста, говорите тише. Не хочу, чтобы Гарик услышал». «Ладно», — зашептала Люся. «Где сейчас гость?» «Телек глядит в столовой. ждет, когда вы вернетесь. «Понятно», — вздохнула я. «Сделайте одолжение». «Поднимитесь в гардеробную, там на комоде черная сумка. Рядом с ней кошелек того же цвета. Принесите мне обе вещи. Не говорите Гарику, что я в саду. Хочу незаметно на машине уехать, а денег и прав с собой нет». «Не волнуйтесь», — утешила меня домработница. «Соберу вам котомку в лучшем виде». «Если можно, побыстрее», — попросила я. «Вихрем обернусь», — пообещала Людмила и улепетнула. Через пятнадцать минут, когда вихрь так и не вернулся, я опять начала терзать телефон. «Дарья, уже бегу!» заорали из окна второго этажа. Вещички ваши старательно сгруппировала. Тороплюсь изо всех сил, ща прилечу!» Через некоторое время входная дверь открылась, но из дома вышла не помощница по хозяйству, а Игорь. Я одним прыжком метнулась в ту и руши вдоль изгородя и спряталась в их зелени. Гарик начал озираться. Я замерла, боясь пошевелиться. Если Игорь меня заметит, он опять заведет речь о спонсировании его очередного гениального бизнес-проекта, начнет с аппетитом грызть втулки от рулонов туалетной бумаги, заставит меня тоже ими полакомиться. Небось у него багажник забит креативным пипефаксом с ароматом и вкусом свежей колбасы. Игорь не отстанет, пока я все не слопаю. Сбоку донеслось натужное сопение. Я повернула голову и обомлела. Когда Ложкина только строилась, жильцы решили, что у всех будут одинаковые заборы. Ну, согласитесь, некрасиво, когда у вас пятиметровые кирпичные ограждения, у соседа справа пластиковые щиты, а слева дом с белым штакетником. Поэтому участки оградили коваными решетками, расстояние между против у них узкое, человеку не пролезть, а собаке запросто. Чтобы наши псы не сбежали, мы завесили забор мелкой и чистой сеткой и посадили вдоль всего периметра туи. И вот сейчас мафи, не видя меня, карабкалась вверх рабице. Собака орудовала, как профессиональный скалолаз. Она перемещала попеременно вверх передние лапы, цепляясь когтями за гнезда сетки, ловко подтягивалась, поднимала задние. Я стояла с разинутым ртом. До сих пор думала, что на подобные действия способны исключительно кошки. Ан нет. Мне понадобилось секунд двадцать, чтобы прийти в себя, и этого времени мафии хватило, чтобы добраться до наверший решеток. Меня хватило любопытство. Хорошо, мафия достигла конца пути, и как она поступит дальше? Понятно, что псина решила удрать, но каким образом она перелезет через пики? Этот трюк даже такой хитрюги, как неудавшаяся охотница за трюфелями, не под силу. Сейчас безобразница свалится вниз. Хулиганка замерла, потом отцепила задние лапы от сетки и подтянулась на передних. Морда безобразницы очутилась выше остроконечных пик. Собака опять перестала двигаться. Я захихикала. «Да, дорогая, столько усилий, и всё зря». «Долго тебе так не провисеть, придется плюхаться на землю и брести домой. Побег не удался». Неожиданно задние лапы Мафуси взметнулись вверх, ее тело изогнулось дугой. Я опять обомлила. В историю советского спорта золотыми буквами вписано имя гениальной гимнастки Ольги Корбут, исполнявшей на брусьях уникальный элемент, носящий ее фамилию. Петля Корбут настолько сложна и травмоопасна, что сейчас она запрещена. Но даже тогда, когда упражнение можно было демонстрировать на соревнованиях, никто на это не решался. Лишь хрупкая, удивительно талантливая, упорная и трогательная Ольга с волосами, по-детски собранными в два хвостика, с улыбкой проделывала невероятное. То, что сейчас совершила собака, надо назвать петлей мафия. Псина ловко кувыркнулась в воздухе, оказалась по другую сторону изгороди, приземлилась на четыре лапы, встряхнулась и помчалась по дороге. «Вот вы где!» — закричала Люся. «В зелёнке притаились!» Я шикнула из ветвей. «Он ушел. радостно объявила домработница. «Спросила, где вы, я соврала, что в беседку за домом почапали. Удирайте, пока парень не вернулся!» «Мафия убежала за ворота. Поймайте ее, попросила я. «Всё же закрыто», — удивилась Людмила. «Как она умудрилась смыться?» Мне на секунду стало тревожно. Что-то не так. Но на то, чтобы разбираться в собственных чувствах, времени не было. «Если расскажу, вы мне не поверите», — скороговоркой выпалила я, схватила редикюль и поспешила к машине. Села за руль и выехала из поселка, составляя в уме план действий. Сначала поеду в большой торговый центр на МКАДе, куплю запас губок для мытья посуды, потом заеду в другой магазин за книгами. Вчера на бензоколонке я увидела новый роман Мелады Смоляковой. Бросилась к стеллажу, но какая-то резвая девушка опередила меня, и я осталась без интересного детектива. Или лучше сначала поехать за книгой, а потом приняться за хозяйственные покупки. Еще нужно съездить в лавку, где продают товары для собак, посмотреть на матрасики, потому что мафия сгрызла все лежаки. Плавное течение мыслей прервал вой сирены. Я взяла правее. Мимо пронеслась машина ДПС, резко вильнула перед капотом моей машины и сбросила скорость. Моя нога резко нажала на педаль тормоза, малолитражка замерла. Я стукнулась грудью об баранку и разозлилась. Гаишники с ума сошли? «Разве можно так себя вести на дороге?» Из служебной машины вышел парень в форме, подошел ко мне и потребовал. «Документики на машину и права. Представьтесь, пожалуйста», — сердито сказала я. «Милый сержант», — произнес парень. «У меня сразу улучшилось настроение. Хорошо, что вы не противный, но фамилию назовите». «Милый», — повторил юноша. «Сержант Милый. Документы и права». «Я с запозданием сообразила, что у парня фамилия Милый», — хихикнула и вытащила из бардачка портмоне. «Что же вы, Мария, на украденной машине катаетесь?» — вздохнул полицейский. «А с виду приличная женщина». «Я хотела сказать, что меня зовут Дарья, но тут же поняла, что произошло и стиснула зубы». В свое время Манюня привезла из Лондона два одинаковых, очень удобных кошелька. Справа в них отделение под кредитки, посередине отсек для бумажных денег, а слева в прозрачных кармашках можно хранить разные документы. Гардеробная у нас с Марусей общая. Сегодня она схватила мой кошелек, а Люся, соответственно, притащила мне тот, что остался. Неужели гаишник не посмотрел на фото в правах? С первого взгляда видно, что я старше, чем девушка на снимке, и лицо у меня другое. «Документики». «На кантримен, сказал сержант. «А вы на мини-купере разъезжаете, который в розыск объявлен. Угнали колеса и думаете, что вас не поймают?» «Вы ошибаетесь», — воскликнула я. «Мария, ваш номер 681», — терпеливо сказал сержант. «Так?» «Наверное, следовало заметить, что женщинам пока порядковые номера не присваивают, но, учитывая ситуацию, я просто кивнула». «Автомобиль, зарегистрированный с этим знаком, угнан сегодня утром из поселка Ложкино», — продолжал парень. «И понимаете, Мария, самое неприятное то, что его настоящий владелец занимает высокий пост в полиции. У нас все на ушах из-за него стоят. Вынужден вас задержать до выяснения». «Дегтярев!» — подпрыгнула я. «Он забыл, что его драндулет в сервисе поднял шум велел объявить план «Перехват». Александр Михайлович все забывает. Он не мог вспомнить номер своей машины. Его ему Гарик подсказал. Еще похвастался, что обладает фотографической памятью. Да уж, отличная у него память. Господин Сладкий, сейчас мы все уладим. Игорь сообщил номер моего автомобиля. Милый, безо всякой агрессии, поправил парень. Ой, простите, смутилась я. Честное слово, я не ворую тачки, живу в ложкине про пропаже машины заявил полковник Дегтярев. «Поговорю с ним, и недоразумение уладится. Мы близкие друзья». Юноша вздохнул. «Ладно, вы вообще-то на преступницу не похожи. Выглядите, ну, прямо как моя бабушка». «Бабушка?» Я опешила и поинтересовалась. «Сколько вам лет?» «Двадцать. Только со срочной службы пришел. А что?» — удивился гаишник. «Зачем вам мой возраст?» «Я его участнику движения сообщать не обязан». Из простого женского любопытства поинтересовалась, протянула я, рассматривая себя в зеркало заднего вида и производя в уме нехитрые расчеты. «Предположим, бабушка этого сладкого родила его мамашу лет, ну, в восемнадцать. А сам гаишник появился на свет, когда родителям было столько же. Сейчас парню двадцать, сложим цифры и получим пятьдесят шесть». «Нет». Мне результат не нравится. Хотя, может, бабуля гаишника отличалась безголовостью и отправилась в родильный дом в шестнадцать? А ее дочь не отличалась от мамаши. Что имеем тогда? Два раза по шестнадцать, плюс двадцать — пятьдесят два. Уже лучше, но все равно как-то нехорошо. Четырнадцать. Обе женщины обзавелись потомством еще на школьной скамье. Бабушке сейчас сорок восемь лет. «Нет, они родили детей в одиннадцать». «А что, такое случается?» «Недавно по телевизору о чем-то подобном рассказывали. Бабушки Медового сорок два». Я выдохнула, набрала номер полковника и услышала. «Занят, не сейчас». Дегтярев явно хотел бросить трубку, но я не сдалась. «Но уж нет. Из-за тебя меня собираются в КПЗ запихнуть». «Какого черта?» — заорал полковник. Я объяснила суть дела. «Где ты находишься?» зашипел Дегтярев. «На повороте к Новорижскому шоссе», отрепортовала я. «Стой, не двигайся, сейчас прибуду», пообещал Александр Михайлович. «Может, не надо? Я хотела по магазинам прокатиться. Нет ни малейшего желания ждать несколько часов, пока ты, собрав все пробки, приедешь. Может, просто объяснишь мармеладному, что к чему?» попросила я. «Милому» поправил сержант. «Стоять!» — скомандовал Дегтярев. «Я уже рядом с тобой паркуюсь!» Я высунулась в окно, увидела толстяка, который вылезал из своей машины и не смогла затоптать любопытство. «Ты не поехал на службу?» «Я при исполнении», — отмахнулся полковник и обратился к парню. «Сержант прекрасный?» «Милый», — апатично уточнил юноша. Дегтярев велел ему объяснить, что происходит. Когда джигиты пытаются договориться, девушке лучше помалкивать. Я молча сидела за рулем, наблюдая за колоритной парой. Пузатый полковник и тощий гаишник никак не могли достичь консенсуса. В конце концов Александр Михайлович схватился за телефон. «Паша, объясни своему дрожайшему сержанту-очаровашке, что Дарью надо отпустить». «Да, сейчас передам я от тебя привет». «Ну, конечно, она привезет тебе из Парижа твой любимый чай. И парфюм, и салями, и сыр!» «Паша от меня поцелуй», — пискнула я, сообразив, с кем общается Александр Михайлович. «Притащу ему весь Монпри вместе с фермерским рынком Сен-Жермен. Не хочу, в КПЗ пусть меня отпустят!» «Монпри — сеть супермаркетов во Франции», — Дегтярев протянул свой мобильный полицейскому. «С вами хочет побеседовать с огурцов». Юноша указательным пальцем ткнул вверх. «Тот самый?» «Да», — пробурчал полковник. «Меня не понимаешь, может, высшее руководство тебя образумит? Помнишь, как надо обращаться к старшему по званию?» Гаишник кивнул. «Начинай», — приказал Александр Михайлович. Гаишник взял трубку и заорал. «Сержант-очаровашка, то есть милый!» «Ага, ага, ага». «Господин Помидоров!» Я не выдержала и рассмеялась. Конечно, мы с Дегтяревым натуральные свиньи, постоянно путали фамилию парня, но и сам он хорош. Только что назвался очаровашкой и обратился к генералу Огурцову господин Помидоров. Александр Михайлович погрозил гаишнику кулаком, тот сообразил, что совершил глупость и попытался исправить ситуацию. «Так точно, господин Капустин, то есть гражданин Картошкин? Нет, участник движения Морковкин!» Мне стало жаль в конец растерявшегося патрульного. Не всякий сохранит самообладание, общаясь с самым высоким начальником. Я высунулась из окна и зашептала. «Звание его назови, фамилия Огурцов!» Милый заорал. «Так точно, ваше величество, кардинал Бананов!» Из трубки заорали так, что до моего слуха долетали отдельные слова Паше. «Надо же, как он виртуозно ругается! Вот уже пять минут вопит, а ни разу не повторился!» Дегтярев выхватил у дорожного полицейского свой сотовый, нажал на экран и спросил. «Ну, ясно. Получил указания?» «Ага», — по-детски ответил гаишник. «Езжайте, будьте осторожны за рулем". «Помните, чрезмерное употребление алкоголя — основная причина ДТП со смертельным исходом». Александр Михайлович сел в свою машину, я высунула голову в окно. «Сладенький». «Аюшке?» — обернулся патрульный. «Все будет хорошо». «Вы только выучите, как следует имена, фамилии и звания руководства», — посоветовала я. «Вызубрил давно», — ответил сержант. «Вы неправильно запомнили». «Не стоит называть Огурцова, ваше величество, кардинал Бананов», — укорила я гаишника. «Вчера фильм по телеку смотрел про трех мушкетеров», — вздохнул полицейский. «Там все время так говорили. Ну и всплыло». «Вот сейчас я фамилию генерала хорошо помню. Вдруг Огурцов моему непосредственному начальнику звякнет. Ой, что тогда будет?» Он втянул голову в плечи. «Я принялась успокаивать парня». Паша не станет такой ерундой заниматься. «Думаете?» — приободрился патрульный. «Конечно», — заверила я. «И есть отличная новость. Он вас запомнил, потому что никто до сегодняшнего дня не обращался к нему, ваше величество, кардинал Бананов. А что главное? Осесть в память руководителя. Надо будет ему кого-то повысить? Начнет Павел думать о кандидатуре. Бац!» И всплывет фамилия сладенький, простите, очаровашка. Должность вашей будет. Здорово, повеселел парень. Даша, крикнул Дегтярев, подвези меня в озеро. Это в километре от перекрестка. Прекрасно знаю, где поселок расположен. А зачем тебе туда? Не поняла я. Служебная необходимость, насыпался толстяк. Не успел из дома выехать, как в озеро вызвали. Чёрт, опять моя машина не заводится. Отлично ее в сервисе починили. Разберусь потом с криворукими мастерами. Давай, вперед!»